12. Судьба лилик Следопыт Дерин еще несколько дней пролежал в шалаше. От него не отходила девочка лилик, так она представилась, и гага, черное существо, что норовило лечь прямо на рану. Харск несколько раз видел в тени деревьев людей леса, но они только наблюдали. Филда молчал, вспоминал воздушные крепости, что охраняли переправу на реке. «Расскажи, что с тобой случилось?» – спросил Дерин, когда остался наедине с девочкой. «Я жила в городе Кен. Помню бабушку и маму, а потом ее плечи вздрогнули. Зачем тебе это знать? У тебя символ оракулы, как и у меня, и ты не помнишь, когда его сделала». «Я его не делала. Обнаружила, когда была в пустыне Баткап. Голова болела. Очень болела, даже хотелось умереть, а потом прошло. И не знаешь, как там оказалось?» «Нет. Слышал, что есть охотники, которые вылавливают или покупают детей за долги, а после продают в богатые дома». «Не помню». «Совсем?» «Совсем. Очнулась на песке, он был горячим, я руки и ноги обожгла, а потом увидела реку Заза, а потом...» «Опять не помнишь?» «Нет, только горы, там меня и поймали. Нам надо идти к Оракулу, он скажет, кто ты». «Зачем?» Ее взгляд стал напуганным. «Я служу Оракулу. У тебя тоже знак, но не такой, как у меня. Он раскрытый, вот, видишь, линии. Мои замкнуты. это значит, что я служитель, а у тебя не наружу. Что это значит, не знаю, но его неспроста сделали. Еще это». Дерин дотронулся до ее шрама за ухом. «У Оракула, которому служу, тоже есть такой же». «Не хочу идти к нему, не хочу». «Есть судьба». Она прописана на много лет вперед. Нам кажется, что можем встать и пойти, но это не так, я знаю. И ты меня спас, потому что так написано? Думаю, что да. А мне бабушка рассказывала, что я буду в клетке, и меня спасет тот, кого я... Но девочка не закончила, отвернулась. Что кого ты? Не скажу. Хорошо. Завтра утром тронемся. Лилик кивнула, вытянула руку и на ладонь сел маленький буллер. Они в последнее время кружились вокруг шалаша, за ними гонялась Гага, девочка смеялась, а Харск, пшикая на нее, просил быть потише. Обратный путь занял больше двух недель, но теперь Дерин мог самостоятельно передвигаться. В тени деревьев за ними следовал черный силуэт человека-зверя Зактас. И только когда появилась дорога, и они вышли к реке Лимаш, Харск с облегчением выдохнул. Потребовалось еще три дня. чтобы достичь приграничного города Нелак. «Спасибо», — поблагодарил следопыт проводника Харска. «Свой расчет в два золотых получишь в гильдии, а ты...» — обратился к Филда. «Идем. Должен с тобой рассчитаться». «Спасибо. Но, думаю, жизнь стоит дороже, чем два золотых. Ты спас меня, а я помог тебе. Считай, что в расчете», — ответил немолодой проводник. «И все же ты вернулся». «Я тоже, поняв, что речь идет о дополнительном бонусе, вставил свое слово «Харск». «Прошу за мной». Дерин знал, что почти в каждом крупном городе есть Оракул, но к нему не так-то просто попасть. Даже знать за большие деньги была вынуждена ждать приема неделями. «Я к Оракулу», — заявил следопыт, подойдя к страже Вук. «Не положено», — сухо ответил механический голос. Вот. Дерин расстегнул рубаху и показал татуировку следопыта. Механический охранник шевельнулся, Харск вздрогнул, он ничего подобного в своей жизни не видел. Не иначе маги пробубнил и на всякий случай сделал несколько шагов назад. — Следуй за мной, а вы... Его металлическая рука вытянулась и ткнула, словно острием копья, в грудь Харска. — Стойте тут, а не со мной, — уж как-то спокойно сказал Дерин. Охранник развернулся, и теперь его рука показывала на маленький садик, что больше напоминал оазис в пустыне. «Здесь». «Ладно, ладно. Зачем так волноваться?» «Все понял». Харск подошел к воде, нагнулся и стал рассматривать плавающих рыб. «Чудо! Розовые рыбы!» Филдо зачерпнул воду ладонью и намочил лицо. «Это священная вода. Она омолаживает». А может, тогда стоит искупаться? Я бы не против помолодеть на пару лет. Не перегибай палку. Ты в храме Оракула. Когда-нибудь видел его? Нет. А ты? Тоже нет. Они прям все знают? Харск тоже зачерпнул воду и смочил себе лицо. Говорят, что все. Если Дерин служит ему, то почему нанял меня? Зачем полез под ножик Серва, что проткнул ему брюхо? Ни тебе, ни мне не знать, что будет завтра. Ты тут, живой. Радуйся. «Радуюсь! Сколько он тебе пообещал? Ну, за спасение!» не ответил, опустил руку в воду, и рыбы, подплыв к ней, дотронулись до пальцев. Дерин вместе с девочкой Лилик вошли в зал, где их встретила послушница Бавнап, и попросила следовать за ней. «Вам сюда, а вы за мной». «Мне некогда принимать ванны», — возмутился Дерин. «Сообщите Оракулу, есть новость». В зал вошла служительница храма. Это была не послушница, а непосредственно Акер, которая могла говорить с оракулом, не открывая рта. «Он вас ждет». Войдя в коридор, Дерина встретил охранник Вук. Это был уже не тот, что стоял у входа. Переодевшись в чистую одежду, эти правила соблюдались в каждом храме, они прошли дальше. Проходя парк и несколько залов, наконец вошли в небольшое помещение, где за тонкой тканью можно было увидеть криогенную камеру. Оракул поднялся, отдернул занавес. Несмотря на то, что Дерен служит Оракулу, он только два раза видел их вживую. И оба раза это были уже не молодые предсказатели. Но теперь на него смотрел юноша. К его рукам и спине тянулись тонкие трубки. «Ты вернулся, пройдя лестопи?» Откуда Оракул мог знать, что происходит за сотни, а порой за тысячи километров, Дерин даже не догадывался? «Да». Я был послан Оракулом из столицы Бранд, чтобы проследить путь силикациров и выяснить их намерения. Выяснил? Они построили переправу через реку. Видел боевые воздушные крепости, но я не достиг Чештана. Был ранен, спасая девочку. Зачем это сделал? Она медиум. Видит меня там, где никто не видит. Но после заметил у нее шрам. Шрам? В голосе Оракула не было эмоций. За левым ухом, как у... Приведите ее, служительница Акер вышла. Расскажи о своем путешествии. Скрывать что-то от Оракула запрещалось. Он все равно все видит и знает. Поэтому Дерин как можно подробнее все рассказал. Минут через десять вошла служительница, а за ней девочка. Подойди. Лилик переоделась и теперь стояла перед Оракулом в белой рубахе, что доходило ей до пят. Сделав несколько шагов, остановилась. «Ближе!» Она сделала еще несколько шагов. «Не бойся меня, еще ближе!» Лилик подошла так близко, что могла уже дотронуться до Оракула. «Девочка из клетки, что появилась в пустыне?» «Ты знаешь, кто ты?» «Нет». «Да, то есть нет. Я жила в Кен, а потом очутилась в пустыне». Сильно голова болела. «Где?» «Здесь». Она дотронулась до виска, а после уха. «Покажи рисунок на груди». Девочка повернула голову, взглянула на Дырина и, опустив голову, стала расстегивать рубаху. Развела руки в сторону и показала круги. «Еще!» Рисунок на теле уходил ниже. Лилик опять посмотрела на следопыта, но тот молча стоял. Девочка расстегнула до конца пуговицы и раскрыла рубаху. Теперь Оракул видел, как рисунок покрывал тело девочки. Он молча смотрел. вытянул руку и, дотронувшись до линий, пальцем заскользил по ним. «Спасибо». К ней подошла служительница и помогла застегнуть пуговицы. «Ступайте». Когда они вышли, Оракул сделал несколько шагов в сторону Дерина. «В рисунке зашифрован путь. Тебе следует доставить ее в столицу и передать твоему хозяину». «А мое задание – узнать цель серых. Что с ним?» «Они уже перешли реку Сагмак, ты опоздал». С тобой отправиться догнал служительница храма, что все это время стояла в стороне, подошла к следопыту. А твоим проводникам дам награду. Лилик покинула зал. Она озиралась по сторонам, никогда не видела такой роскоши. Ее отвели в другое помещение, тут бежали ручьи и пели птицы, вспомнила руки своего спасителя, когда он тянул ее в лес, а после его глаза и скупую улыбку. В груди уже тлел огонек, прижала ладони, и, расстегивая пуговицы, стала переодеваться. Она помнила сказку своей бабушки про девочку в клетке, что жила как птица. Ее кормили, одевали, но однажды странник спас девочку. Сказка была длинной, каждый раз бабушка что-то добавляла, но она всегда имела счастливый конец. «А может, рассказала мою историю? Может, это я была в клетке?» – думала Лилик, заканчивая одеваться в одежду, что ей дали. «Прошу за мной». К ней подошла женщина и отвела в зал, где сидел Дерин. «Это был Оракул?» «Да, мы отправляемся в столицу. Твое место там». «Сказал он?» «Да». «Мы вместе пойдем. А что там делать? Я никогда не была дальше нашего Кен, пустыни и леса. Слышала от Филда, что у свободного Люда есть закон, если тебя спасли от смерти, ты должен отработать. Я готова». «Нет». «Нет?» Удивилась девочка. «Нет, мы приедем в столицу, и ты предстанешь перед верховным оракулом». «Зачем? Ты служишь ему? Это все из-за рисунков на теле? У меня их раньше не было. Что они значат? Что?» «Твой путь. Думаю, ты будущий оракул». «Что? Не хочу. Зачем? А ты? Хочу с тобой. Ты будешь рядом?» Лилик взяла его руку и, раскрыв ладонь, прижала к своей щеке. «Я дал клятву служить оракулу. Это мой путь». а твой сейчас следовать в столицу. Сегодня мы переночуем здесь, а завтра в путь. Но ты... Я с тобой еду. Оставив лилик, Дерин вышел, чтобы попрощаться с проводниками. Они уже получили заслуженную награду, но ждали следопыта, чтобы пожать руки. По закону, когда друг другу спасают жизнь, становятся братьями духа. Обнявшись, они расстались, А на следующий день, сев на Натрана, Дерин с девочкой и догнул, тронулись в путь. Лилик крутила головой. Ей раньше не доводилось ездить верхом. Она икала, прыгала, то обнимала за шею Натрана, то, развернувшись, смотрела, как удалялась дорога. «А нам долго ехать?» «Да, это каньон Агна». Именно тут его поймали и посадили в тюрьму, но тогда он углубился на территорию народа Диес, а те не любят чужаков. Мы едем в объезд. Не по основному тракту вернуться не можем. Поэтому через ущелье достигнем перевала. Там день пути, и выйдем к лесам в Араке. А потом еще неделя пути и еще, передразнил его Лилик. Нет, только неделя. Путь долгий, поэтому приготовься. А я не хочу туда ехать. Что сделаешь, если сбегу? Не стоит. Мы поклоняемся Оракулу. Даже верховные служители двора прислушиваются к его совету. А король. Не знаю. Как же так? Ты же у него служишь. Я следопыт, выполняю определенные поручения, но не служу в храме. Когда к нему приходят за советом, с ним остается только Кер и Вук. Он страшный, я провок. Как он так может двигаться? Ведь не живой, это магия. Наверное. А кто такие оракулы? Это оракул. Вот спасибо, все пояснил. Я не о том. Что за трубочки к нему тянутся? Это тоже магия? Наверное, не знаю. А что ты тогда знаешь? Служишь и ничего не знаешь. Все, что связано с Оракулом, это тайна. Так надо. Так надо. Опять передразнила Лилик. Почему я должна туда ехать? Может, хочу домой, к маме и бабушке? А ты потом уйдешь? Дагнал, Служительница Оракула, что ехала последней, внимательно слушала их разговор. Девочка к ней не обращалась, побаивалась ее холодного взгляда. На постоялом дворе, где остановились, и девочка Лили куснула от усталости, она подошла к Дерину. «Молодая, в груди все цветет. Прошу тебя, не натвори бед». «О чем это вы? Ее путь может решить только высший оракул. Она для тебя неприкосновенна». Дерин не ответил, но понял, что Дагнал знает больше, чем ему сказали. «Если бы промолчала, может, он не обратил внимания бы на лилик». Она всего лишь девочка, что, вырвавшись из глубинки, теперь мечтала о любви принца. «Любовь! Как давно это было!» Следопыт прислушивался к шуму, что доносился со двора. Хотел уснуть, но не мог. Вспоминал Гааки. Рыжую эльфийку такие редко рождаются. Обычно, когда подрастали, уходили служить к знатным господам. Она отправилась с караваном, но на пути на них напали – Были-то пустынники или разбойники, Дерин не знал. Он почти три года искал их след, чуть не погиб, затем воевал, участвовал в разведке и все же не нашел ее. Гаки вернулась в селение, поступила на службу, а после вышла замуж и родила первенца. Именно тогда Дерина поступил на службу Оракулу и теперь странствует по стране, выполняя его поручения. Любовь удел безусых юнцов. Мне это не дано. подумал и, закутавшись в плащ, постарался хоть немного вздремнуть.